Глава 4. На уроках у Коли появилось новое занятие. Он наблюдал за княгой. И чем дольше вглядывался в нее, тем незнакомей становились ее выпуклые спокойные глаза, аккуратные губы с рассеянной полуулыбкой, очень прямая спина. В полуулыбке княгине было, казалось, нечто заметное и понятное лишь ему. «Да, мы живем не так, как должны бы. Я все понимаю, принимаю свое одиночество». Именно такой подтекст читал в ней теперь Коля. Конечно, княга и девчонка чудноватая. На переменах вечно торчит с книжка у окна. Но, с другой стороны, это же удача, что такой человек вообще появился в его классе. Когда в дверь позвонили, Коля сидел за столом в раздумье. Учить физику или нет? Учить не хотелось. И доски вызывали всего два рока назад. «Твоя, Катька, сам открывай!» — крихнула соседняя комната Тема. Сдвоенный звонок. Кэт узнать было несложно. Коля открыл. Обычно Катя забегала к нему в халате и шлепанцах, причем халаты часто менялись, то коротенькие, то пят пестрые, как картинки в калейдоскопе. Если бы Коля не видел когда-то самых первых Катиных фартуков и халатов, не поверил бы, что девчонка может так шить. Но сейчас на Кэт было пальто. Коля помог ей раздеться. «Знаешь, почему Мишки в школе нет?» – спросила она, и заметила фотографию колинова прадеда, лежавшую на столе ой а кто это какой хорошенький не знаю ответил коли хотел забрать снимок но катя перехватила его руку дай поглядеть а ну не схем же я ее не бойся красивая раньше форму была а между прочим вы с ним немного похожи уже не такие же дома висят я уже говорила какой то год да бог его знает до революции так что там с углом замечание кэт о сходстве было приятным но делиться своей тайной пока не хотелось Ни с ней, ни с кем другим. О, Мишка ногу сломал, объявила Кэт отдала, наконец, фотографию. На этом вашем подроме Наверное, с лошади упал. Наверное, или точно. Что сломал, точно, по телефону сказала как не говорит. Сходим к нему. Коля захлопнул физику. Идем. Дверем открыла Мишина бабушка. Боже, одуванчик вылитый, шепнула Кэт Коля, когда они раздевались в прихожей. Коротко стриженными седыми волосами старушкой впрямь напоминала полуоблетевший одуванчик. Она зашаркала по коридору, толкнула дверь. «Мишенька, к тебе пришли товарищи». Миша сидел на кровати и смотрел телевизор. Левая нога, загипсованная от колена до пятки, была толще, правой раза в два. «Упал? С лошади?» Сразу спросила Катя. «Вот пристал, скучно отозвался угол. С лошади, с лошади!» «Прости, Миш, но интересно же...» Не с велосипеда упал с коня, Болит. А ты как думаешь? Вопросом на вопрос ответил он. Когда Кэт вышла помочь Мишиной бабушке с чаем, Миша наконец рассказал, как все произошло. Хвастаться действительно было нечем. Обычно перед командой «Галопом марш» ему, как всаднику начинающему, приказывали выезжать из смены и шагать в центре, чтобы не мешал группе. А в этот раз про него забыли, он рискнул попробовать галопом, но лошадь, Тут же закозлила, и Мишка вылетела с седла. Родители сказали, что больше не пустят. Тоскливым шепотом сказал он. «Не говори, не узнают?» Удивился Коля наивности угла. «А на какие шиши-то ходить? Откуда я деньги возьму?» «Нет, со мной все. А ты сколько раз отъездил? Три?» «Четыре», — ответил Коля. «Шагом пока?» «На шаг легче попасть, чем на рыси», — вздохнул угол. Кэт внесла чай и отметила. Симпатичная у тебя бабушка, только уж очень старенькая. Бабушка умерла, это прабабушка, — гордо сказал Миша, кстати. Вон ее любимая книжка. Длиннющая, нескладной рукой, синий от светящегося экрана телевизора, он указал на стол. «Библия?» — вгляделась Кэт. Книга была очень толстой с золотыми буквами на обложке. «Советский энциклопедический словарь», — прочитал Коля вслух. «Да, сильна у тебя прабабушка». Он листанул книгу, и вдруг ему померечила своя фамилия на одной из страниц. Коля не поверил себе, но листы с буквы «Ч» посмотрел. Чернышов Александр Иванович, светлейший князь, русский генерал от кавалерии, участник Отечественной войны, один из главных виновников поражения русской армии в Крымской войне 1853-1856 года. Чернышов Григорий Петрович. 1672-1745 годы, граф, один из видных военных деятелей при Петре I, участник Азовского похода 1695 года и Северной войны 1700-1721, принимал участие в боях под Нарвой, в Прибалтике под Полтавой, в 1731-32 годах московский губернатор, член Адмиралтейской коллегии. Чернышов Захар Григорьевич, 1722-1784, граф, генерал-фельдмаршал, в 1760 году командовал отрядом при взятии Берлина. Коля изумился, сколько же раз русские брали Берлин. В 1760-м, в первую отечественную, во вторую. Чернышов Захар Григорьевич, 1796 1862 граф декабрист ротмистр член южного общества с 1827 года в Нерчинских рудниках с 1828 на поселении в Якутске в 1829-33 годах рядовой в армии на Кавказе Вдруг кто-то из них мой родственник подумал Коля граф фельдмаршал граф декабрист Войны, походы, нерченские рудники. Неужели все это могло иметь отношение к нему? Чем зачитался, подошла к Коле Кэт? Он захлопнул словарь. «Так от нечего делать. Миш, я спешу кое-что, это быстро». «Конечно», — отозвался Миш. «А что там?» «Да, тут там. Для доклада по истории», — ответил Коль. «Ладно, мальчики», — поднялась Кэт, — «я пойду. Дела у меня дома. Желаю полезно провести время». за любимой книгой про бабушки. Переписав текст обо всех четырех чернышовых Коля стал высчитывать. Мог второй чернышов быть отцом третьего? Ну, если посмотреть по отчеству, мог. По возрасту тоже. Ведь Захар Григорьевич родился, когда Григорию Петровичу было пятьдесят. А последний чернышов очень, возможно, внук третьего, судя по годам их рождения, по совпадению имени и отчества. Если в роду внука называют именем деда, как раз и случается полное повторение. Зачем Коля занялся этими предположениями, он и сам не знал. Наверное, потому что ему понравилось то, что там есть Чернышов. Первый тоже, несмотря на то, что он один из главных виновников поражения русской армии в Крымской войне. Коля снова представил, по невероятной случайности обнаружилось родство одного из чернышовых с ним, с Колей, и ему стало не по себе «Сколько нужно сделать в жизни и каким быть, чтобы не показаться неучем и неудачником рядом с такими родственниками, не говоря уж о том, чтобы превзойти?» Углова прабабушка еще раз напоила Колю чаем перед уходом. Руки у нее дрожали мелкой старческой дрожью, но ничего не проливали и не просыпали. Коля вгляделся в ложку, которую дала ему старушка. Ложка была тяжеленькая с красивым полустершимся вензелем на ручке. «Серебряная?» – спросил Коля. «Да, да». — закивала прабабушка. — Какая-нибудь семейная, да? Ваших родителей? — Нет, откуда у нас? Муж покойный заботился, много приобрел, да порастерялись. — А кем он работал, — поинтересовался Коля. — На государственной службе состоял, — строго ответила старушка и оттерла слезящийся глаз цвета застиранных джинсов. Из сахарницы торчала еще одна ложечка тоже с вензелем, но с другим. Чем-то задело Колю соседство этих несчастных ложек. У каждой из них была своя отдельная история, наверняка грустная. Записку княгини коля сочинял полвечера. Некоторые слова проверил по словарю. Ошибки могли все испортить. уже не то по-русскому порядок. Он предложил в записке встретиться у кинотеатра «Комета». Записку хотела дать завтра в школе. Но на следующий день княгиня в школу не пришла. Заболела. Может, оно и к лучшему, подумал Коля. Занести домашнее задание — повод для встречи самой законной. не была дома одна. Поздоровалась шепотом, с улыбкой указав на горло. Казалось, она нисколько не удивлена Колином приходом, и он про себя отметил. Вот как надо держаться. Никаких примитивных эмоций дурацких вопросов. Квартира была обставлена нормально, по-современному. Поразило Колю только количество книжных шкафов, стоявших даже в холле, а еще одна комната, мимо которой они прошли. Сквозь приоткрытую дверь Коля успел разглядеть старинный на вид красноватый стол со множеством выдвижных ящиков и ящичков, а над ним на стене фотографии в рамках. «Кто сейчас вешает фотографии на стенке?» «Папин рабочий кабинет», — сказала Женя, заметив «Колин взгляд». Она предложила Коле пообедать вместе, он чуть не согласился, отказался в последний момент, увидев рядом с тарелкой не только вилку, но и нож. Пользоваться столовым ножом ему как-то не приходилось, и Коля, ограничившись чаем, дал себе слово в ближайшее время покончить с этим неприличным неумением. За час, проведенную княгине, он поставил себе четыре. Женя согласилась помочь ему в изучении английского, оказалось, сама сейчас она изучает испанский. Коля подумал, что похоже на чудачество, зачем ей испанский, но в конце концов ей виднее. О своих занятиях в школе верховой езды он рассказал так, что Женя даже рассмеялась, держась рукой за горло, и вообще она обращалась с Колей не по девчоночьи, естественно и дружелюбно, без Катькиного дурашливого кокетства и найденной назойливой заботливости. Улучив момент, Коля заглянул в комнату, уголок которой видел с холла, конечно. Некрасиво, без разрешения хозяев, разглядывать их дом, но Коля не удержался. Очень, очень захотелось поглядеть, что за фотографии висят на стене. Снимки, похоже, были такими же давними, как фотографии Колиного прапрадеда. Пожилая дама, сидящая в плетеном кресле, сзади сосна и беседка. Смеющийся гимназист в шинели, мужчина в чем-то вроде кителя, с аккуратный волосок к волоску прической, с усами и бородкой, на плечах погоны под самым воротником крест. На колени у него сидит мальчик матроски с круглым девчачьим лицом в высоких ботиночках со множеством блестящих пуговиц. Пуговицы идут и по бокам его штанишек, кончающихся ниже колен. А рядом стоит мальчик постарше, с зачесанными набок волосами, с хорошим волосом. Каким-то смелым взглядом. Еще несколько фотографий групповых и с отдельными людьми, спокойными, улыбающимися, серьезными. Снимки были удивительно отчетливыми, но не яркими, словно присыпанными прозрачной серебряной пылью. На той же стене висела пожелтевшая акварель, парк и часть дома с балконом. Коля ушел, унося с собой Бунина, и, имея таким образом дополнительную причину, появиться тут снова. Вариант с запиской казался теперь смешным. Они уже достаточно взрослые, чтобы начинать общение без этих детсадовских фокусов. Но недели через две Коля получил записку сам, от Нади, с просьбой встретиться. В четверо сложенный тетрадный листок он нашел в кармане куртки и подумал, ну что за ребячество, а? Могла бы прямо сказать все, что считает нужным, ведь каждый день в школе видится. Знакомые в раздавленной шелухе семечек ступени показались ему еще замызганнее, чем прежде. в окне Летело серенькое солнце сквозь нелепый апрельский полуснег-полудождь. Надя была уже тут, она стояла у стены из подлобья поедая Колю глазами, как травоядное в зоопарке, вольную травку за прутьями решетки. «Коля, я хочу спросить, ты больше не хочешь дружить со мной?» В ее голосе было столько отчаяния и покорное ожидание Колиного «да». Рот с бледным бугорком и лихорадки приоткрылся, словно у ребенка, и до Коли дошло. Скандала не предвидится, прощание должно случиться теплое и пристойное. В общем-то, он и не ожидал от Нади бурной сцены, но все-таки что-то опасался. Камень с его души покатился прочь по грязным ступенькам, и Коля чуть не поцеловал эти бедные простуженные губы. В знак благодарности, что ли? Даже смешной свекольно-чесночный запах его не смутил бы. ну впрочем, никакого запаха на этот раз, кажется, не было. «Тоже мне нашла проблему», — растроганно усмехнулся он. «Ты же знаешь, я за многое тебя ценю. Человек ты очень даже хороший, но, если совсем честно, говорить с тобой не всегда интересно. Но в целом все в моем отношении по-старому, никаких перемен нет». «Ты, пожалуйста, не говори так, Кольчика. Я же знаю, к Жене ходишь, а сюда... Что значит «ходишь»?» С досадой ответил Коля. «Можно подумать, я целоваться туда хожу. Она мне с английским помогает, о литературе говорим. Вкусы у нас сходятся, понимаешь? Если есть людям о чем поговорить, это же хорошо. Разве это плохо?» «Хорошо», — согласилась Надя и заревела, отвернувшись к стене. Дотрагиваться до ее плеч Коля побоялся и присел рядом на соседнюю ступеньку. Не обошлось все-таки без сцены. «Ну...» Нашла себе проблему. Начал он, но вспомнил, что эту фразу уже говорил. Надя вдруг обернулась. «Как она... как она к тебе... я не знаю. А я тебя... я семь лет уже тебя...» Она встала и, возя по лицу руками, пошла вниз по лестнице. Догонять ее было неразумно, и Коля остался на месте. И подумал, что Надька все преувеличивает. Обычно у нее влюбленности, каких в жизни сколько угодно. Ведь Коля, дай бог в памяти классе, в пятом-шестом был уверен, что у них любовь. Но надо отдать ей должное, и шпаргалки, когда требовалось, заготавливала и почерки, и он училась копировать. Конспекты, написанные ею за Колю, не вызывали учителей никаких подозрений. Но не только в дружеских услугах дело. Отношения-то и впрямь были неплохие, очень даже неплохие. И временами ему самому не хватало, Надя. Не такой, как сегодня. расстроенная обиженная прежней Букобок, с которой Коля просидел столько вечеров. Из-за нади Коля приехал на ипподром поздно, часов шесть вечера. В билетную кассу было столько народу, что стало ясно, до Коли очередь не дойдет. А в постоянной группы школы приема нет, как гласит объявление над кассой. И надежда для подобных Коли одна, что кто-то из постоянной группы пропустит занятие. Таких бывает трое-четверо на каждую группу, и билеты на освободившихся лошадей продают через кассу диким всадникам. На всякий случай Коля все же записался, его номер в списке был двадцать восьмым. Поднявшись на трибуну, он посидел на лавочке, наблюдая за ездой в манеже. Рядом сидели две девчонки, жевали жвачку и громко обсуждали действия всадников и лошадей. Коле надоело слушать их треп, и он пошел на конюшню посмотреть, не надо ли кому-нибудь помочь поседлать лошадь. Несмотря на то, что Коля отъездил в школе больше 20 раз, седлать он еще побаивался, особенно двух моментов – надевание уздечки и подтягивание подпруг. Нет, внешне было все в порядке, оседлал Коля правильно, достаточно быстро, но неприятный внутренний страшок все равно сидел в нем. И Коля придумал себе лекарство – помогать другим. Ну, во-первых, это было бесплатным приобретением опыта, а во-вторых, на глазах – У совсем беспомощного новичка он невольно действовал увереннее и смелее. Сама роль благодетеля и учителя заставляла. На этот раз помощь требовалась толстой кудрявой девочке, топтавшейся у входа в денник. Здоровый Мерин повернулся к ней задом, и пройти вдоль стенки к голове мог только тренер да конюх. Любой другой получил бы удар копытом. «Сахар есть?» — спросил Коля у девочки. «Морковка». Чуть не плачь, ответила она. Коля ее понимал. Группа уже на манеже из 45 минут, положенных на езду 10, прошло, а она еще в деннике. На табличке над входом в денник стояла баркет. Коля взял у девчонки морковь и окликнул коня. «Баркет, повернись, морковки дам». Тот покосился на Колину ладонь, секунду подумал и развернулся. Собрав угощение, Мирин шустро встал, как прежде, но Коля, успевший накинуть повод ему на шею, развернулся вместе с Баркетом, взявшись за гриву на холке. Там же в дальнем от выхода углу он надел уздечку, и теперь повернуть коня не представляло труда. «Я его подержу, клади седло», — сказал Коля девочке. Та что-то благодарно пролепетала, и тут Коля увидел Иру, ту самую инструкторшу с южными глазами. «Здравствуй, укушенный». улыбнулся она, ты едешь? Нет, это она, кивнул коля на девчонку. А что ты так поздно приходишь? У меня лошадь была свободная, пришлось через кассу продать. Вот что, приходи на той неделе, а? Одного из наших полтора месяца не будет, можешь приходить на замены. На замены? Полтора месяца? Коля знал, что Ира старосток группы, видел ее на манеже, знал, что тем... Кого старосты приглашают на замену, уже не приходится ошиваться указ. Они приходят, как белые люди, к началу езды. О таком счастье Коля и не мечтал. — Только смотри, — предупредил ира будешь мешать группе, выгоню. — Ну, пока. До четверга. Коля смотрел ей вслед и чувствовал, что улыбается дурацкой блаженной улыбкой. Не выгонит. Не мешать Коля уже научился на рысе держать дистанцию, при галупе вовремя уходить на середину манежа, при езде врозь не попадаться на пути всадников, крутящих вольты Девочка поседлала Баркета, и Коля отдал ей повод. «Спасибо», — сказала она. «Ты знаешь, тебе сейчас повезло». «Знает ли он?» «От такого вопроса можно было упасть». «Счастливо!» Пожелал Коля этой симпатичной толстушки и пошел к кассе. Проверить, как двигаются номера. А следующий четверг был ему уже обеспечен.